Последние дни вокруг поселка развернулось нешуточное строительство. С рассвета до темноты не смолкал гул машин, целые улицы из новеньких, свежевыдутых пластиковых домов вырастали на глазах. Периметр отступил на добрую сотню метров. Жизнерадостным ульдрам в силу их навыков и способностей досталось, как всегда, носить тяжести и убирать мусор. Ну а мы, естественно, обеспечивали их слаженную и организованную работу. В один из дней поселок оказался полупустым. Офицеры говорили, что со стороны основной базы к нам вышла большая колонна, и почти весь гарнизон прикрывал маршрут ее следования, оберегая от неприятностей. В небе кружили реопланы, готовые при малейшем движении внизу спикировать и смешать все с огнем. После обеда колонну увидели дозорное на вышках. Я уже знал, Бронированные вездеходы везут к нам начальство со свитой и горы имущества. На завтра ожидался второй рейс. Основная база меняла дислокацию, переезжая к нам. В самом деле наш поселок, стоящий меж четырех шахт, давно был чем-то вроде делового центра. Начальство ожидали квартала новостроек, красивенькие еще непомятые заборы и вежливо-радостные офицеры, одетые во все новое. Меня все это мало касалось. Мое дело было простое прохаживаться по участку и искоренять тунеядство с помощью высоковольтных разрядов. Я не чувствовал себя надсмотрщиком над рабами. Нет, ульдры вовсе не рабы. Они добровольно согласились строить очередной форпост цивилизации за вкусную еду, сухое жилье и удобную одежду. Но без электрической подзарядки их трудовой пыл быстро иссякал. О прибытии колонны я узнал по поднявшейся беготне и шуму. Наверное, я тоже с радостью покрутился бы вокруг начальства, помог кому-нибудь из офицеров донести чемодан и поучаствовал бы в общем радостном оживлении. Но, вы, мои рыжебородые подопечные без присмотра устроят свалку, сравнимую с ураганом и землетрясением вместе взятым. Только вчера один из наших не доглядел за своим контингентом, и какой-то Ульдер всунул любопытную физиономию в механизм землерезки — Клоки рыжей бороды и кровавые ошметки снимали потом со всех шестеренок. У меня в голове вертелась мысль, что с первой же колонной должен прибыть незаменимый помощник коменданта Щерба. Мы уже много дней не виделись, я часто вспоминал о нем и размышлял, каких невообразимых карьерных высот он мог достичь. «Еле тебя нашел! Мощная ладонь шлепнулась мне на плечо. На Щербатина было просто приятно посмотреть. Круглощекий, полнокровный, да нельзя довольный жизнью. «Ну, пехотинец Беня, доложи обстановку!» «Вот она обстановка!» Я кисло улыбнулся и кивнул туда, где шестеро ульдров впрягались в огромное металлическое корыто и волокли его к лесу. Соплеменники подбрасывали им камни и выкорченные пни. «Да», — проговорил Щербатин, «технологии будущего во всем великолепии». В XIX веке один мечтатель написал «Недалеки те времена, когда специальные машины будут подавать мешок на спину работнику, чтобы тот спокойно мог донести его до подводы». «Вот они, специальные машины». Я кивнул на Ульдров. «А как ты с ними общаешься?» «О, это очень просто», — сразу оживился я. И затем, найдя глазами ближайшего Ульдра, рявкнул на него. «Ко мне!» Союзник подошел с большим булыжником в руках. Он с любопытством смотрел на нас и ухмылялся. «Положи на землю!» — скомандовал я. Он охотно послушался, бросил камень под ноги. «А теперь закрой глаза!» Он зажмурился, и я с размаху врезал палкой по волосатой смеющейся роже. Ульдер схватился за нее, заорал, но потом снова заухмылялся, схватил свой камень и потрусил прочь. «Главное — вежливость и такт!» пояснил я Щербатину. Он растерянно моргал, глядя то на меня, то на электродубинку. «Я не верю своим глазам», — сокрушенно сказал он. «За что ты его?» «За нетленные ценности и за великие принципы. А ты как думал? Все работает, а он стоит тут, рожи корчит». «Ну ты даешь, Беня, я тебя не узнаю». «Постой здесь подольше, и ты тоже сам себя не узнаешь». «Что с тобой творится? Вьетнамский синдром?» «Никакого синдрома. Нормальная рабочая обстановка. Ну а как у тебя успехи? Скоро станешь главнокомандующим?» «Не все сразу», — Щербатин загадочно улыбнулся. Он повернулся к обширной панораме строительства и, кажется, залюбовался. Под нами стелился ровный склон холма, по которому катались строительные машины, тянулись трубы, суетились, как муравьи, сотни людей. На глазах кусочек дикой природы превращался в благоустроенный человеческий мир». «Ты чувствуешь волнующую атмосферу колониальных войн, Беня!» Восторженно проговорил Щербатин. «Есть в этом какая-то тайная прелесть. Замысловатый узор, сотканный из противоречий. Жесткость кровожадных аборигенов против холодного разума колонизаторов. Дикарские обряды против достижений науки. Соломенные хижины на пути у шагающих танков. И во всем дух какой-то новизны, свежий ветер». «Музыка иной жизни!» «Тебе, Щербатин, только на качке перед новобранцами проводить!» Пробормотал я. «Где нахватался этой лирики?» «Хорошая жратва и тёплая постель иногда настраивают на лирический лад, Беня. Я думал, ты это знаешь. Бывает, после доброго ужина в кругу друзей начинаю задумываться. А не построить ли приют для ивенских детей, чьих пап и мам размазали по земле наши штурмовики?» «Лучше построй приют для меня», В этих пластмассовых домах скапливается какой-то дрянной запах. Кроме того, там любят селиться пауки и многоножки. «Это плохо», — огорчился Щербатин. «Нам ведь тоже придется пожить в пластиковых домах». «А чего вы вообще сюда приперлись?» «База теперь будет здесь». «Это я слышал, но зачем?» «База тонет. Тонет в собственном дерьме». «А если серьезно?» «Ты давно там не был. Там все залито водой». «В нашей казарме уже по колено. Оттуда всех выселили. База тонет в болоте. Ну, там же дренаж, каналы, насосы. Да-да, но все бесполезно. Такое чувство, что земля опускается. Был бы ты поэт, написал бы, что она теперь не может нас больше терпеть». «Так она и здесь может не утерпеть?» «Нет, здесь потерпит. Как-никак сухое место на холме, крепкая почва, старые деревья». «Никакой мелиорации не надо. Обустроимся, будет вообще хорошо!» «Да, будет хорошо», — проговорил я, вспомнив пророчество дяди Коли. «Этих обезьян отсюда, конечно, уберут. Пленных и венков тоже перевезут куда подальше». И тут мы оба замолкли, переглянувшись с недоумением. Что-то происходило. Ульдры один за одним бросали работу и замирали, прислушиваясь. Никто не ухмылялся, не дубасил приятелей, не кидался булыжниками». Они просто стояли и слушали. Никогда еще я не видел их такими смирными. «Что это?» — тихо проговорил Щербатин. «Ты слышишь?» «Слышу», — также тихо ответил я. В воздухе возникла какая-то дрожь. Вернее, не дрожь, а глухие ритмические удары, пока еще едва уловимые. Словно глубоко под землей стучали огромной свинцовой колотушкой. Но земля была спокойна. Звук шел не из нее. «Щербатин, что это?» Мне уже стало не по себе. «Не знаю». Он, похоже, испугался не меньше меня. Сульдоров понемногу сходило от оцепенение. Они начали скулить, подпрыгивать, беспокойно перебегать с места на место. Некоторые падали на землю и зажимали уши кулаками. Они не находили себе места, словно кошки, учуявшие близость землетрясения. По склону бегом поднималось несколько наших бойцов, тревожно перекликаясь на ходу. «Что там такое?» крикнул я. Мне не ответили. За спиной засвистели двигатели, от ворот поднялись в воздух один за другим четыре реаплана. Ульдеры уже впадали в истерику, они визжали, бестолково бегали кругами, сталкивались и падали. Некоторые бросились к забору и полезли на него, но тут же спрыгнули и бросились обратно. Зарождалось коллективное сумасшествие. «Команда крысолов, общий сбор!» — донесся истошный крик от он Лида. Два десятка человек в зелено-голубых шлемах быстро собрались вокруг командира, надеясь хоть что-то понять. «Двое в казарма за оружием, остальные к периметру!» «За мной! Бегом!» «Что творится?» — загомонили бойцы. «Ивенки!» — заорал Оттон Лид. «Всем к периметру! Бегом! Бегом!» Мы дружно сорвались с места. Щербатин тоже бежал за нами, ему страшно было оставаться одному. Мы мчались на противоположный край поселка, Туда, где располагались закрытые сектора для пленных. И тут я понял. Странный звук, который навел столько переполоха, был хором сотен голосов. Пленные венки стояли стеной, прижавшись к забору локального сектора, и пели. Они пели. Я никак не мог понять, чем опасно их пение, и почему мы все куда-то бежим. Ветер свистел в ушах и мешал слушать. А между тем звуки венской песни захватывали меня — Цепляли за сердце, волновали, тревожили. Я невольно сбавил шаг. Я должен был услышать их голоса. Это было именно то, что мне хотелось сохранить, унести с собой. Я в тот момент готов был просто встать и слушать. И пусть мир проваливается сквозь землю. Не помню, как в руках у меня оказался магнитофон. Я остановился и крутил маленький ребристый вал, желая, чтобы меня подольше не беспокоили, чтобы дать записать побольше. Песня, казалось, шла отовсюду. Из-за забора локалки, из-под земли, из неба, из леса... Меня толкнули, и магнитофон упал под ноги. Кто-то крикнул прямо в ухо. «Чего встал? Уходим, уходим!» Я огляделся. Все бежали уже в обратную сторону. Со стороны периметра доносился треск. Там что-то ломалось и рушилось. Скорее всего, основной забор. «Крысолов, получить оружие! Быстрее, быстрее! Иначе они сейчас будут здесь! Шевелитесь!» Мне в руки сунули огнемет и оттолкнули. Мы уже никуда не бежали. Бойцы получали оружие и тут же находили себе укрытие. За рулонами сетки забора, за машинами, за пустыми контейнерами. Я понял, что стою на открытом месте и бросился искать себе прибежище. Наконец мне удалось забиться между двумя тракторами, стоящими почти вплотную. Над периметром завывали реопланы. Там по-прежнему что-то трещало, грохотало и падало. Неожиданно над деревьями показался очень странный аппарат. Он походил на летучую мышь, склеенную из тряпок и деревяшек. Удивительно, как эта штука вообще могла летать. Где-то в ней сидел двигатель. Я слышал, как он трещит. Следом показался еще один самолет. Другой, третий. Сбоку вынырнул ряплан, волоча за собой полупрозрачный огненный хвост. Он развернулся по крутой дуге и вновь скрылся из вида. При этом две летучие мыши вспыхнули и закуверкались вниз, разваливаясь на куски. Однако еще несколько ивенских самолетов прорвались и начали сбрасывать на наши головы какие-то пылающие комки. Они разбивались о землю, превращаясь в фонтаны огня. Все вокруг заволокло дымом. Я успел заметить, что пенопластовые домики потихоньку занимаются огнем, чернеют и сморщиваются. «Никому не уходить!» — кричал Оттон Лид. «Встретим их здесь!» ту же секунду рухнула большая секция проволочного забора. Я почувствовал, как задрожала вокруг земля. Услышал, как впереди одновременно закричали несколько десятков человек. Слов было не разобрать, но в голосах был один только ужас. А через секунду я и сам готов был заорать от ужаса. На нас перли болотные коровы. Не знаю, сколько их было. Сотни или тысячи. Словно живая лавина вырвалась из леса. Они мчались, ничего не видя перед собой. Под ними рушились заборы, трещались стены пластиковых домиков. Трехметровые чудища шли неумолимой стеной. Впереди них драпала уцелевшая охрана периметра, бросая ранцы, шлемы и оружие. Открыть огонь! орал откуда-то сзади отонлит. Открыть огонь и держаться! Сейчас подойдут антротанки! Это было смешно. Попробуйте остановить паяльной лампой, разогнавшийся локомотив. Кроме того, коровы были еще далеко. Никакого толку коптить воздух. И, наконец, между нами и животными все же бежали охранники с периметра. Они и сами не догадывались, что служили сейчас живым щитом. Из-за деревьев с визгом выскочили два реаплана. На бреющем полете они прошли над безумным стадом, молотя из автоматических пушек. На фоне леса поднялась многометровая волна огня. Во все стороны полетели оторванные хвосты, ноги и головы. Но лавина не остановилась, не смешалась. Я невольно окинул взглядом тракторы, между которыми спрятался. Штуки, конечно, крепкие и тяжелые, но устоят ли? Одно было ясно — мы со своими зажигалками тут ничего не сделаем. Надо затаиться и ждать, пока все кончится. «Стреляйте!» — крикнул откуда-то сзади от «Стреляйте! Они сейчас втопчут вас в землю!» «Легионы бесполезных, необученных людей...» Вспомнились мне слова дяди Коли. Я потесней забился между гусеницами тракторов, положил огнемет рядом и достал магнитофон. Песня еще продолжала звучать, она шла отовсюду. С неба, из-под земли, из леса. Мне подумалось, что поют не только пленные, но и тысячи их свободных соплеменников, которые прячутся среди деревьев. Сзади послышался знакомый скрежет. Два ржавых, помятых антротанка вышли из ангара и застыли, широко расставив лапы. Защелкали суставы, зашевелились стволы пушек и пулеметов. Я успел зажать уши перед тем, как танки начали палить. Воздух затрясся, потянуло вонючим дымом. Похоже, танки соревновались, кто быстрее избавится от боезапаса. Первым досталось живому щиту, охранникам периметра, которые не успели спрятаться. В мгновение ока от них остались лишь кровавые брызги и хлопья сажи. Затем подкосились ноги у первой шеренги животных. На них налетели задние. Возникли заторы. Сверху снова ударили реопланы. И теперь живая лавина превратилась в сплошную кровавую кашу, через которую продолжали карабкаться уцелевшие коровы. Все это происходило на фоне продолжающегося ритмичного пения, которое казалось уже адской музыкой, страшным ревом труб и грохотом барабанов на эшафоте. Танки смогли задержать стадо. Однако быстро истратили огневую мощь и отошли. Сквозь живой затор прорывались теперь лишь одиночные животные, и уже ничто не мешало нам дать огня. Я спрятал магнитофон и приготовился. Со всех сторон слышались тяжелые вздохи огнеметов. Налетая на струи пламени, коровы либо вспыхивали и падали в жутких судорогах, либо успевали отскочить и броситься прочь. Мне не довелось поджарить ни одного чудища. Они появлялись из дыма, словно из ниоткуда, и моментально проносились мимо. Мой огнемет лишь напрасно обжигал воздух. То и дело слышались вопли. Похоже, кому-то из бойцов доставалось то рогом, то копытом. Реопланы продолжали утюжить кромку леса, но я догадывался об этом только паревую грохоту. Дым стал уже таким густым, что струя из огнемета тонула в нем и меркла. Вонь от горящего пластика не давала дышать. Меня то и дело пробирал кашель. В конце концов я на все плюнул, спрятал лицо в воротник, чтобы хоть как-то укрыться от дыма, и затих в своем убежище. Тем более, что криков от Анлида давно не было слышно. Наверняка наш командир уже сидел в каком-нибудь безопасном месте. Через какое-то время я понял, что больше не слышу пения. Вообще стало как-то слишком тихо. Кроме редких криков до отдаленного завывания реактивных турбин, не осталось никаких звуков. Разве что потрескивал догорающий пластик строений. Где-то в дыму простучали копыта. Ленивая пулеметная очередь донеслась издалека. Несмотря на наступившее затишье, я не торопился вылезать. Я терпеливо ждал, пока из дыма не донесся знакомый клич — «Крысолов. Построение». Дым наполовину рассеялся. Я, озираясь и прислушиваясь, выбрался из убежища, готовый в любой момент юркнуть обратно. Как знать, возможно, где-то рядом еще прыгает уцелевшая, обезумевшая корова. Однако встретилась мне не корова, а Нуй, который бездумно брел сквозь дым, шатаясь и спотыкаясь. Он был без шлема и без оружия, руки висели беспомощно, как две веревки. «Нуй!» — крикнул я, бросаясь к нему. Он с трудом в несколько приемов обернулся, но не увидел меня. Я догнал его, схватил за руку. «Нуй, что с тобой?» Он смотрел на меня и, кажется, не узнавал. Наконец, ожил, вцепился в мой рукав. «Посмотри, что у меня там!» — попросил он, поворачиваясь спиной. Волосы на его затылке слиплись от крови, ниже на куртке расплылось темное пятно. Я не мог понять, что это — дыра в голове или просто ссадина. А трогать боялся. «Кажется, ничего страшного», — сказал я, чтобы не пугать его. «Держись за меня, пойдем искать медиков». Медиков! заторможенно кивнул Нуй. А где все наши Идиом! Вот он только что объявил общий сбор. Крысолов! Снова донеслось из дыма. Вот он хмуро оглядел нас, пересчитал, и с досадой плюнул под ноги. От крысолова осталось 12 человек. Где остальные разбежались, покалечились или погибли под копытами, этого не знал никто. Четверо из уцелевших были ранены, один из новичков сначала стоял ровно, затем вдруг покачнулся и рухнул лицом вниз. Его подняли, поддерживая под руки. «За мной!» — прорычал оттанлит. Мы побрели сквозь разоренную базу. Новенькие, свежеотстроенные улицы развалили не танки и самолеты, а стадо травоядных животных. Безмозглые чудище устроили взбучку великой и могучей цивилизации. Это было для меня непостижимо. Потом я увидел покореженные ворота лагеря для пленных. На ровненьких дорожках среди бараков и скамеек не было ни единого человека. Коровы поломали заборы, и пленники и венки воссоединились со своим народом. Собственно, в этом и заключался смысл сегодняшнего налета. Возле главных ворот базы разрушений вообще не было. Оно и неудивительно. Здесь тройным кольцом стояли танки и штурмовики. Все они оберегали штабную колонну, так не кстати прикатившую в наши места. Из вездеходов выглядывали испуганные обладатели высоких холла. Я искал глазами Щербатина, но безуспешно. Постепенно подтягивались другие команды, потрепанные, ошалелые, поредевшие. На свободном участке раскладывали свое скудное имущество полевые медики. Я отвел к ним Нуя и бережно усадил его на перевернутый ящик. Всех, кто мог ходить, не шатаясь, отправили прочесывать территорию, собирать раненых и убитых, а также оружие и прочее барахло, которое разбросали охваченные паникой цивилизаторы. Несколько команд усадили на вездеходы и послали в лес, чтобы вернуть разбежавшихся союзников. Без ульдоров сейчас было не обойтись. После налета база оказалась катастрофически завалена мусором. Я со злорадством подумал, что начальству придется поискать другое пристанище. Наш поселок, провонявший гарью и залитой кровью, теперь мало походил для спокойной и уютной жизни. Я тащил на плече складные носилки. Первое время попадались только убитые, мы их не трогали. Потом мы услышали ритмичные металлические удары из-за покореженного барака. Там валялся обугленный антро стуча сам себя клешней по боку. Видимо, у него все перегорело, кроме этой клешни. И других способов позвать помощь он не имел. Бойцы окружили танк и ухватились за край помятой конусообразной башни, чтобы перевернуть ее, добраться до люка и вытащить оператора. «Стойте!» — крикнул кто-то. «Тут еще один!» В самом деле, между башней и стеной домика кого-то зажало. Снаружи торчали лишь две ноги в грязных изорванных штанах. В этот момент меня словно кольнули в самое сердце. Я еще не видел лица, но уже знал. «Взялись! Еще!» Тяжелый корпус танка покачнулся и откатился в сторону. Кто-то тут же начал ножом выковыривать крышку люка. «Щербатин!» — тихо позвал я, склонившись над придавленным человеком. «Ты меня слышишь?» Он не отвечал. Я потрогал лоб. Теплый. Попробовал найти пульс, но не нашел. В голове теснились какие-то глупые размышления. Может ли погибнуть Щербатин, будучи тыловым комендантским служащим? Логично ли такое? «Ну что там, живой?» Просили меня. «Если нет, оттаскивай, мешает!» Щербатина схватили за руку и поволокли в сторону. И в этот момент он вдруг дернулся и коротко вскрикнул. «Живой!» Я бухнулся на колени, судорожно разбирая носилки. «Помогите кто-нибудь!» Когда Щербатина перекатывали на носилки, он снова вскрикнул. Его глаза в этот момент открылись. Они были совершенно ясными. «Колониальные войны», — пробормотал он. Любопытно. В больнице витала атмосфера беды и боли. Собственно, это была и не больница, а просто место хранения полуживых человеческих обрубков. Для временного хранения. Такая же казарма, только тоскливая и тихая. Я долго ходил вдоль рядов кровати, пока искал Щербатина. Обитатели лазарета смотрели на меня с полным равнодушием. Персонала здесь почти не было. Я увидел лишь двух хромых санитаров, бывших бойцов. Щербатин неподвижно лежал под серым одеялом, водя глазами по сторонам. Увидев меня, он напрягся, словно хотел встать, протянуть руку, улыбнуться, но так и не встал и не улыбнулся. «Ни один не пришел». Едва слышно проговорил он. «Сколько их ко мне переходило, пока здоровенький был, и командиров, и начальников, никто не пришел. Я просил, я передавал, чтоб зашли, бесполезно». «Как ты?» — спросил я, присаживаясь на край кровати. «Уже никак, ничего не чувствую. Что-то с позвоночником. И кости в крошево. Только язык и шевелится. И ничего нельзя сделать?» «Наверное, можно. Только не по моим доходам. Медики честно сделали все, чтобы я не умер. Остальное — мои проблемы». «Остальное — это что? Куда тебя теперь?» «Теперь только ждать транспорта на Большую Землю. Долго ждать. Отправят меня в какой-нибудь тихий уголок, присвоят первое холо по инвалидности, положат в такую же конюшню с телевизором. Буду ждать быстрой старости и смерти». Буду получать вкусовые добавки по праздникам. Вот и все мои радости. Этого не может быть. Ты же не виноват. Ты пострадал на службе. Они должны... Нет такого слова «они», Бени. Есть только она, цивилизация. И она обо мне позаботится ровно настолько, сколько у цим в моей копилке. Пища, крыша над головой и ненавязчивый уход мне гарантированы. Это справедливо. О чем ты говоришь? «А знаешь, как тут за мной ухаживают?» Продолжал Щербатин, не слушая меня. «По утрам сдергивают одеяло и смывают из шланга все, что я за ночь под себя налил и наложил. Спасибо, хоть вода теплая». «Постой, Щербатин, объясни мне еще раз. Тебя можно поднять на ноги, но не хватает уцим. Это верно?» «Да, наверное, поднять можно», проговорил Щербатин без особого энтузиазма. «Штурмовиков, например, как-то лечат». «Ну и отлично, я поделюсь с тобой, Уцим. С твоими доходами, Беня, ты всю жизнь будешь работать на мои лекарства. Я пойду в штурмовики». Щербатин издал короткий, довольно натужный смешок. «Кто тебя туда пустит? А если и пустит? В первый же день останешься без головы. Придется еще и на твое лечение Уцим искать. Если бы все было так просто». Он помолчал, немного глядя в пустоту. Мне не нравилась обреченность, с которой он говорил о себе. Я считал, что пока на кону жизнь, нужно испробовать все средства. «Цивилизация — тема прочна, Беня», — проговорил он, «что все ходы известны наперед, и никаких неожиданностей не может быть в принципе. Все дороги утрамбованы, а дыры в заборах заколочены, и ни единой лазейки. Мой путь определен. Ты же до сих пор находил лазейки», — возразил я. «Тебе уже присвоили, Холла?» Неожиданно спросил он. «Не знаю, ничего не слышал». «Присвоят. Помени мое слово, скоро пойдешь в гору. Все изменится, корпус получит новую технику, новых людей, новые задачи. Со дня на день на космодроме сядет целый караван с оборудованием, жратвой и специалистами. Здесь затеваются большие перемены». «Значит, распробовали, наконец, белый уголь?» «Да, распробовали». «А ты откуда знаешь про уголь?» Рассказал один хороший человек. «Жаль, не успел тебя познакомить». Щербатин прикрыл глаза и сморщился. У него дрожали губы. Он понимал, что знакомство, разговоры, встречи, дела — все это ушло в прошлое. Он хоронил себя. «Что угодно отдам, только бы подняться!» Процедил он с неожиданной злостью. «Душу заложу! Если бы они мне помогли, я бы потом отработал, я бы отвоевал!» Я тут до самой старости готов ползать, лишь бы сам, а не на каталке. Может, что-то получится?» — пролепетал я, лишь бы не молчать. «Что получится? У меня сейчас даже удавиться не получится. На табуретку влезть не смогу. Знал бы ты, как мне тошно». «Я понимаю», — обронил я очередную бесполезную фразу. «Может, ты что-нибудь узнаешь?» — спросил вдруг Щербатин. Злость в голосе иссякла, он стал жалобным и беспомощным. «Что?» – удивился я. «Не знаю. Ты спроси у кого-нибудь. Может, как-то можно меня вытащить, а? Скажи им, я на все готов, я смертником стать могу, мне же терять нечего, ты сам понимаешь». Куда-то подевались и цинизм, и обреченность. Щербатин умолял меня, он хватался за меня, как за последнюю соломинку. «Таким я его не видел никогда». Он сдавался, он изменял своей натуре. «Я попробую», — растерянно пробормотал я. «Правда, я не знаю, у кого спрашивать, но...» «Мне все равно. Просто попытайся, ладно?» «Конечно». Я поднялся. «Я все сделаю, что могу. Правда, я могу не так уж много, но...» «Я понимаю. Просто попробуй. Приходи, я буду ждать». Я выскочил на улицу, готовый горы свернуть, лишь бы помочь Щербатину. Никогда еще он не умолял меня ни о чем, никогда не был таким со мной. Я был просто шокирован увиденными переменами. Вернувшись к казарму, я едва успел на построение. Крысолов снова был неполным. И нас распределили на завтрашний день. Кому вставать на вышку периметра, кому гонять рыжебородых, кому сопровождать грузовики и вездеходы. «Ну что?» — шепотом спросил меня Нуй. «Плохо дело», — ответил я. «Потом расскажу». Выслушав мой рассказ, Нуй задумался. Я очень на него рассчитывал. Все-таки опытный человек, многое здесь знает, со многими знаком. Наверняка он мог посоветовать, что предпринять для Щербатина. «Было бы у твоего друга Хола!» С грустью вздохнул он, осторожно тронув повязку на голове. «Было бы Хола, он обошелся бы без нас!» — ответил я. «Без Хола его не станут учить!» — продолжал Нуй. «Учить чему? Ходить без ног и стрелять без рук?» Он смог бы и ходить, и стрелять. Ты же знаешь, штурмовики и специалисты с четвертым холла прибывают сюда с одним условием». «Я ничего не знаю. Какое условие?» «Они получают новое тело, если старое покалечится». «Как это?» – изумился я. А ну рассказывай». «Примерно каждый период сюда приходит транспорт с пустышками. Это такие же люди, только без мозгов, без памяти, без всего. Если тебе, например, оторвет руки или ноги, Твои мозги как-то вставляют в пустышку, и ты опять здоровый. — Ничего себе! — присвистнул я. — Но почему я раньше этого не знал? — А зачем нам это знать? За новое тело вычитают очень много уцим. У нас только нету. Такое могут себе позволить только штурмовики или офицеры. С нулевым холла вообще надеяться не на что. — Совсем не на что? А можно ли сначала получить тело, а потом его отработать? Сам по сути, какая разница? Ну и только пожал плечами. Он так и не смог ничего толком посоветовать. Почему-то особенно ему не нравилось, что я хочу поделиться с Ищербатином своим УЦИМ. Он сказал, что каждый сам должен зарабатывать свой УЦИМ. Я решил искать оттан Лида. К счастью, наш командир не успел далеко уйти, я догнал его у ворот сектора. «У меня есть один друг, которому очень нужна помощь», – поспешно начал я, но замолк под недоумевающим взглядом статсмастера. «Здесь все твои друзья», — назидательно произнес он. «Да, конечно, но тут особый случай. Мой друг попал в беду. Он ранен и сейчас лежит парализованный. Он хотел бы продолжить службу, но его могут отправить...» «Что ты хочешь?» Неторопливо перебил меня Отонлит. «Я слышал, что раненый может получить новое тело». Я невольно заговорил тише. «Что?» Статсмастер возмущенно захлопал глазами. «А какое холо у твоего друга?» Никакое ноль, но он альтмастер и помощник нулевое холла. И ты думаешь, что не гражданин может получить от цивилизации такое благо? Да нет, забормотал я. Я думал, он как-нибудь потом отработает, а сейчас он ведь ничего не. Есть установленный порядок, единый для всех, официальным тоном заявил оттонлит Никто не станет изменять его для одного человека. Не беспокойся, о твоем друге позаботятся должным образом. Он ушел, а я остался стоять как оплеванный. Мне казалось, я совершил какую-то немыслимую дерзость и глупость. Все равно, что остановить незнакомого человека и просить, чтобы он переписал на меня свою квартиру. У меня оставался только один вариант. И если он не подействует, значит надеяться вообще больше не на что. Мне необходимо было срочно попасть на шахту. Через два дня я снова явился в больницу. Вид у меня был торжественный, я чувствовал себя едва ли не богом. Щербатин взглянул на меня с удивлением и тревогой. Я заметил, какие белые у него стали щеки. Он словно таял. «Твои похороны откладываются!» Беспечно проронил я. «Какие похороны?» «Пришьют тебе новые ножки и опять побежишь по дорожке, Щербатин!» «Что ты городишь?» Он боялся мне поверить, и тем не менее глаза его заблестели надеждой. «Слушай внимательно! Отныне ты оператор Антротанка. танка На днях тебя заберут отсюда». «Не пугайся, но руки и ноги тебе удалят. Все равно они не шевелятся. К нервным окончаниям подключат контакты. И будешь ты человеком-машиной с руками, ногами и даже пулеметами». Щербатин некоторое время хлопал глазами, потом его вдруг передернуло. «Какой ужас!» — тихо проговорил он. «Ты хотел меня этим обрадовать?» «Нет, Щербатин, не этим. Один антро по эффективности равен десятку простых пехотинцев» соответственно и уцимы набегают быстрее. «Да на что мне твои уцимы? Я даже сортир ими оклеить не смогу». «Щербатин!» — начал злиться я. «Ты сам мечтал о единственном шансе. Забыл? А уцимы тебе для того, чтобы купить новенькое, свеженькое туловище с руками и ногами, и даже с мозгами». «Какими мозгами? Ты вообще-то трезвый?» «Абсолютно». Я коротко объяснил ему суть процедуры с переселением души. Щербатин слушал и недоверчиво щурился. Затем уставился в потолок и некоторое время лежал молча. «Вот это да!» — сказал он. «И ты все провернул сам?» «Не совсем. Добрые люди помогли. Стать танкистом ты, оказывается, можешь на законных основаниях. Но проблема в том, что на всех коллег танков не хватает. Один хороший человек — земляк. Помог сунуть тебя как бы вне очереди, понимаешь?» «Беня, ты растешь на глазах. «Честное слово, эта война пошла тебе на пользу. Если выберемся, если приставят мне новые руки-ноги, сделаю тебя на гражданке своим референтом. Это будет не очень скоро. На танке тебе придется служить аж до четвертого холла. Да хоть до десятого. Все лучше, чем в этом скотомогильнике. Готовься к новым подвигам», — пожелал я Щербатину на прощание. У дверей больницы меня ждал Нуй. «Как там твой друг?» «Лежит, удивляется». Мне было легко хотелось смеяться. Клана на жизнь строит, а вчера еще умереть хотел поскорее. Ему повезло, вздохнул Нуй. Ведь мог бы в самом деле умереть, и никакой танк бы ему не помог. Мог и умереть, согласился я. И я бы мог. Каждый день могу. Ну и вдруг остановился, повернувшись ко мне. Обидно, сказал он, что люди служат цивилизации, рискуют жизнью, накапливают уцим, и вдруг умирают. «Все умирают», — я пожал плечами. «Что ж поделаешь?» «Я говорю, что все пропадает. И у Цим, и холла. «Ну, не всегда». «Да, не всегда. Вот у меня второе холла А убьют и ничего не будет. А если и будет, то у других. А я хочу, чтобы было у тебя». «Что ты имеешь в виду?» «Я хочу завещать тебе свое холло! Сказал Ну и, глядя мне прямо в лицо. «Завещать холла? Я искренне удивился. «Как это?» «Очень просто». Если я погибну, мое холо станет твоим. — Спасибо, конечно, — я растерялся. — Но... но я тебе завещать ничего не могу. У меня же нет холо. — Это неважно. Не хочешь завещать то, что есть. Это же так здорово, если можно помочь другу даже после смерти. — Да, очень здорово. Я был так растроган его добротой, и мне тоже хотелось сделать что-то хорошее в ответ. Или хотя бы сказать, у меня тоже скоро будет холо. Так что и я смогу оставить тебе кое-что на память. Если, ну, ты сам понимаешь. Не важно, что у тебя есть. Главное, что мы после этого почти братья. Мы и так почти братья, ну и». В тот же вечер мы подошли к Коттон Лиду и заявили, что хотим стать наследниками друг друга. Он пожал плечами. «Это ваше право. Зайдите к коменданту, он оформит наследование». Уходя, он вдруг бросил через плечо. «Надеюсь, вы оба знаете, что делаете».